Глава десятая. Отъезд. Единственный фонарь с полуприкрытыми заслонками свисал с гвоздя, вбитого в опорный столб конюшни. Тусклый свет оставлял большую часть стойла в глубоком сумраке. Когда Рант вошел в конюшню со двора, почти наступая на пятки Мэтту и стражу, Перрин, сидевший, привалившись спиной к дверце стойла, вскочил на ноги, зашушав соломой.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 изо всех сил стараясь выглядеть так, будто горит желанием отправиться в путь. Мэт только сейчас, заметив меч на поясе Ранда, ткнул в него пальцем. «Решил податься в стражи?» Он засмеялся, потом, глянув на Лана, осекся. Страж, видимо, не обратил на эти слова внимания. «Или же в купеческую охрану?» Продолжил Мэт с ухмылкой, которая, правда, казалась несколько натянутой. Он взвесил на руке свой лук. «Оружие честного человека тебе...» Не очень-то подходит, да? О том, чтобы похвастаться мечом, нарочито выставив его на показ, Рант, признаться, подумывал, но присутствие Лана остановило его. В его сторону Страша не глядел, но юноша был уверен, что тот замечает все вокруг. Поэтому Рант с превеличной небрежностью сказал, он может оказаться полезным. Словно бы носить меч, дело вполне заурядное. Зашевелился Перрин, стараясь что-то скрыть под складками плаща. Ранд мельком увидел широкий кожаный ремень на поясе под подмастерия кузнеца. В кожаную петлю на ремне была продета рукоять топора. — Что это у тебя там? — спросил он. — Точно в купеческую охрану собрался, — присвистнул Мэт. Лохматый парень так глянул на Мэтта из-под насупленных бровей, что стало понятно. Шуточки здесь неуместны. Затем Перрин тяжело вздохнул и откинул...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 Воронова он серьезно смотрел на парней Как и те прощи, что я видел у деревенских ребятишек. Хотя бы никогда и не пользовались ими иначе, как для охоты на кроликов или чтобы отгонять волков от овец они не перестают быть оружием. Все может стать оружием, если у мужчины или у женщины, который держит его в руках, есть самообладание и желание пустить его в ход. Если хотите доехать до Тар волона живыми, выкиньте из головы троллоков. Она должна быть абсолютно пустой до тех пор, пока мы не выйдем из двуречья, из Эммондова луга. Лицо и голос Лана, холодные, как смерти, безжалостные, точно грубо высеченные надгробие, стерли улыбки и оборвали треп. Перлин поморщился и, пряча топор, натянул плащ. Мэт уставился себе под ноги и принялся носком сапога ворошить солому на полу конюшни. Страж хмыкнул и вновь занялся своим делом. Молчание затягивалось. «Все это не очень-то похоже на сказание», — вымолвил наконец Мэт. «Не знаю», — угрюмо заметил Перрин. «Троллоки, страж, айз седай. Чего еще тебе надо?» «Айз седай», — прошептал Мэт таким тоном, будто ему сразу стало холодно. «Ты ей веришь, Рант?» — спросил Перрин. «То есть я о том, что троллокам нужны мы?» Втроем, как один они взглянули на стража. Лан, казалось, был занят только сидельной подпругой белой кобылы, но друзья отступили поближе к воротам конюшни, подальше от него. Даже после этого они стали тесным кружком и заговорили в полголоса. Ранд покачал головой. Не знаю, что и сказать, но она говорила правду. Напали только на наши фермы. И здесь, в деревне, вначале напали на дом мастера Лухана и на кузницу. Я спрашивал у мэра.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 Вы никому не дали знать, что уходите?» Перрин пожал плечами и оправдывающимся тоном произнес. Морейн седа и сказала «Никому». «Мы записки оставили», — сказал от «Родным. Утром их найдут. Ранд, да моя мать считает, что Тар-Валон нечто совсем близкое к Шаёгулу». Он хохотнул, показывая, что не разделяет этого мнения. Смех прозвучал не очень убедительно. «Она...» Меня бы в подвал заперла, если бы решила, что мне только мысль такая взбрела в голову. «Мастер Лухан упрям как камень», — добавил Перрин, — «а миссис Лухан и того пуще. Если бы вы видели, как она роется в том, что осталась от дома, приговаривая, мол, пусть только троллоки вернутся, она им такую трепку задаст». — Пусть я сгорю, — Ранд сказал Мэт. Да, я знаю, она, Айз Седай и все такое прочее, но троллыки на самом деле здесь были. Она приказала никому не говорить. Если уж Айз Седай не знает, как поступить верно, то кто знает? — Я не знаю. Ранд потер лоб. Болела голова. Ему никак не удавалось выбросить из головы тот сон. — Мой отец ей верит.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 и у нас достаточно провизии, чтобы достичь Барлона, и еще останется. Мы можем выступать в любой момент. Предлагаю прямо сейчас. Но не без меня. В конюшню проскользнула Эгвейн, сжимая в руках узелок. От удивления и неожиданности Рант чуть не упал на месте. Меч Лана наполовину уже покинул ножны, когда страж увидел, кто это. И глаза его внезапно потускнели. Перрин и Мед залепетали, что никто из них не рассказывал Эгвейн об уходе. а Седай их уверений не слушала, а просто смотрела на Эгвейн, задумчиво постукивая пальцем по губам. Капюшон темно-коричневого плаща Эгвейн надвинула, но он не скрывал того вызывающего взгляда, которым она дерзко ответила Морейн. — У меня все с собой. И еда тоже. И я тут не останусь.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 как ты узнала, что мы уходим? — спросил Рант. — Все равно тебе нельзя идти с нами. Мы же уезжаем не ради забавы, за нами охотятся троллоки. Эгвейну Коризина посмотрел на него, и Рант вспыхнул и выпрямился, кипя от негодования. — Во-первых, — с бесконечным терпением сказала она ему, — я увидела крадущегося Мэтта, который изо всех сил старался, чтобы его не заметили. Потом я увидела, как Перрин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 — Удивилась я или нет, Рант, застав тебя здесь после всех ваших разговоров о своих мечтах. Раз в этом замешаны и Мэт, и Перрин, мне, наверное, надо было понять, что и ты от них не отстанешь. — Я должен идти, — Гвейн, — сказал Рант. — Все мы должны, иначе троллоки вернутся. — Троллоки! — недоверчиво засмеялся Гвейн Рант. — Если ты решил посмотреть кусочек мира, это замечательно. но, пожалуйста, избавь меня от своих дурацких роскозней. Это правда, — сказал Перрин. А начал было троллоки довольно, — произнесла Морейн негромко, но беседа мигом оборвалась, словно ее ножом обрезала. — Кто-нибудь еще заметил все это? Голос Морейн был тихим, но Эгвейн сглотнула комок в горле и выпрямилась, прежде чем ответить. — Со вчерашней ночи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 Только на миг, потом оно вновь стало внешне спокойным, но с уст стражи уже сорвались слова, звеневшие от ярости. Нет, Морейн. Теперь это часть узора, Лан. Это нелепо, возразил он. Нет ни одной причины, чтобы она отправилась с нами. Есть тысячи причин против этого. Для этого есть причина. Холодно ответила Морейн. Часть узора.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 Не успеем мы и мили проскакать, и это наверняка послужит предупреждением для Мурдрала. Я бы этого не сделала, — запротестовал Эгвейн. — Она может ехать на лошади Министрели, сказал страж. — Я ему оставлю достаточно, чтобы он мог купить другую. — Ну, это вряд ли получится, — донесся сеновала хорошо поставленный голос Тома Меррилина. На сей раз меч Лана вылетел из ножен, и страж...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 И хотя обычно я предпочитаю путешествовать в одиночку, после вчерашней ночи у меня нет никаких возражений против того, чтобы отправиться в путь в компании. Страж придавил Перрина суровым взглядом, и тот опасливо поежился. На сеновал я и не подумал заглянуть пробормотал он. Пока долговязый министрель спускался с сеновала по приставной лестнице, Лан спросил подчеркнуто-церемонно, — Это тоже часть узора? Морейн, седай. — Все, часть узора, мой старый друг, — мягко ответила Морейн. — Нам нельзя быть привередливыми. Но посмотрим. Том ступил на пол конюшни и повернулся от лестницы, стряхивая солому со своего лоскутного плаща. — Положительно, — произнес он спокойно. — Я требую, чтобы меня приняли в компанию. Много часов я провел над бесчетными кружками Эля в раздумьях о том, как окончу свои дни. Котла троллоков в моих планах не было. Он искоса глянул на меч стража. «В этом нет нужды. Я не сыр, чтобы меня пластать на ломтики». «Мастер Меррилин, сказала Морейн, — «нам придется двигаться быстро и почти наверняка в большой опасности. По-прежнему кругом троллоки, и мы будем двигаться ночами».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 если бы Морейн не кивнула. Министрель начал седлать свою лошадь, как ни в чем не бывало. И как будто схожие мысли не приходили ему в голову. Однако Ранд заметил, что Том не один раз бросал короткие взгляды на меч Лана. — Итак, — сказала Морейн, — что с лошадью для Эгвейн? Лошади-торговцы не подойдут, как и Тхураны, — мрачно ответил страж.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 — Наверное, она будет немного лучше прочих, — сказал он в конце концов, — и не думаю, что есть выбор. — Значит, она подойдет, — сказала Морейн. — Рант, отыщи ка седло для Белы И поторопись, мы и так уже слишком долго мешкали. Торопливо Рант выбрал седло и попонул в упряжной, затем вывел Беллу из стойла. Пока он прилаживал седло на спину кобылы, та в удивлении сонно оглядывалась на него —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 Где-то в ночи гукнула сова, и четверо деревенских ребят вздрогнули только потом, поняв, что это был за звук. Они нервно рассмеялись и стыдливо переглянулись. — В следующий раз мышь Полевка загонит нас на дерево, — со сдавленным смешком сказал Эгвейн. Лан покачал головой. — Лучше бы это были волки. — Волки. Восклицание Перрина привлекло к нему внимание все замечающий глаз стража. Волки не любят троллоков, кузнец, а троллоки не любят волков. И с собаками та же история. Если я слышу волков, то могу быть уверен, что там нас не поджидают троллоки. Лан двинулся в залитую лунным сиянием ночь, пустив своего высокого воронова шагом. За ним, нисколько не колеблась, тронулась Морейн. Подле Айзес седая сбоку держалась Гвейн. Рант и стрель замыкали цепочку всадников вслед за Мэттом и Перрином. Позади гостиницы все было погружено в темноту и тишину, оконный двор пятнали лунные тени. Приглушенный стук копыт вскоре стих в ночи. В сумраке плащ стража превратил его в тень среди теней. Только из-за того, что Лан вел отряд, остальные не сбивались тесной кучкой возле него. Выбраться из деревни незамеченными будет непросто, решил Рант. подъехав ближе к воротам, по крайней мере незамеченными односельчанами. Деревня мигала множеством бледно-желтых огоньков. Сейчас в ночи они казались слабыми, но в окнах мелькали силуэты наблюдающих за происходящим на улице. Никому не хотелось вновь оказаться застигнутыми врасплох. В глубокой тени рядом с гостиницей как раз у выезда со двора конюшни Лан резко остановился, коротким жестом приказав сохранять молчание. По фургонному мосту простучали башмаки, на мосту в лунном свете блеснул металл. Башмаки дробно протопали через мост, заскрипели по гравию и приблизились к гостинице. Из тени не донеслось ни звука. У Ранда возникло подозрение, что его друзья слишком испуганы, чтобы издать хоть писк, как и он сам. Шаги стихли возле гостиницы в сумраке рядом с тусклым пятном света из окон общей залы. Рант ничего там не разглядел, пока вперед не шагнул Джон Тейн с копьем на крепком плече, в старой короткой кожаной куртке без рукавки, с нашитыми на груди стальными бляхами. Вместе с ним сдюжно мужчины из деревни из близлежащих ферм, кое-кто в шлемах или облаченные в отдельные части доспехов, что раньше годами пылились на чердаках. Все при оружии, одни с копьями, другие с топором лесоруба на длинной ручке. третьи... заржавленной алибардой. Мельник всмотрелся в окно общей залы, затем повернулся, коротко бросив. Похоже, здесь все в полном порядке. Остальные выстроились перед ним в неровную колонну подвое, и дозорные зашагали в ночь, будто маршируя под три разных барабана. — Пара троллоков из стаи Давол могут позавтракать ими всеми, — проворчал Лан, когда стихли шаги дозорных. но у них есть глаза и уши. Он развернул своего жеребца. За мной. Медленно и бесшумно страж повел их обратно через двор конюшни вниз на берег, через Ивы и в реку Винный ручей. Быстрая холодная вода, поблескивая водоворотами вокруг лошадиных ног, лизала подметки сапог всадников. Так глубок был Винный ручей у своего истока. Вскарабкавшись на противоположный берег, Цепочка лошадей двигалась след в след под искусным руководством стражи, держась в стороне от деревенских домов. Время от времени Лан останавливался, поднимая руку, чтобы никто не шумел, хотя никто ничего не видел и не слышал. Однако всякий раз вскоре мимо всадников проходил какой-нибудь отряд дозорных из селян или фермеров. Понемногу уезжающие приближались к северной околице деревни. Рант всматривался в высокие островерхие дома, стараясь получше их запомнить. Хороший же из меня искатель приключений, — подумал он. Даже еще из деревни не выехал, а уже по дому затасковал. Тем не менее озираться по сторонам не перестал. Вереница всадников миновала последние жилые дома на околице и двинулась по полям вдоль северной дороги, что вела к Таринскому перевозу. Ранд подумал, что ночное небо наверняка нигде не будет таким красивым, как в Двуречье. Ничем не замутненная чернота простиралась в саму вечность, и мириады звезд мерцали в ней, подобные искоркам света на гранях кристалла. Луна, которую лишь тонкий ломтик отделял от полнолуния, висела так близко, что до нее можно было достать рукой, стоило только потянуться. Черная тень медленно скользнула по серебристому лунному диску. Невольно дернув за поводья, Рант остановил серого. Летучая мышь мелькнула у него в голове, но он понимал, что это не так. Для летучих мышей самое время вечером, когда они в сумерках ловят мух и мушкару. Крылья, что несли это создание, могли иметь похожие очертания, но двигались они медленными, мощными взмахами щищной птицы. И оно охотилось. то, как оно скользило туда-сюда по широким длинным дугам, не оставляло в этом никаких сомнений. Хуже всего дело обстояло с его размерами. Чтобы летучая мышь выглядела на фоне Луны такой громадиной, она должна пролететь на расстоянии вытянутой руки от человека. Ранд попытался прикинуть, насколько далеко это создание и насколько оно велико. Туловище этого существа... Должно быть человеческий рост, размах крыльев. Оно опять пересекло лик луны, неожиданно сорвавшись вниз, и его проглотила ночная темень. Рант не замечал Лана, который, развернув жеребца, подскакал к нему. Страш ухватил его за локоть. — Что ты стоишь что ты на что уставился, парень? Нам нужно двигаться дальше. Остальные ожидали позади Лана. Надеясь в душе на ответ, что он позволил страху перед троллоками обмануть свое зрение, Рант рассказал стражу об увиденном. Он надеялся, что Лан рассеет его страхи, объяснив все появлением летучей мыши или тем, что тень ему почудилась. Лан процедил сквозь зубы слово, которое, казалось, оставило после себя у него во рту отвратительный привкус. «Драгкар!» Эгвейн и остальные двуреченцы встревоженно уставились в небо, а Министрель тихо охнул. «Да», — произнесла Морейн, — Размеры слишком велики, чтобы надеяться на что-либо другое. И если у Мурдрала под началом Драккар, значит, скоро ему станет известно, где мы находимся, если он этого пока не знает. Нам нужно двигаться еще быстрее, лучше выехать на дорогу. Мы успеем добраться до Таринского перевоза раньше Мурдрала, а он и его троллоки так же легко, как мы, на другой берег не переправятся. «Драгкар?» — спросил Эгвейн. «А кто это?» Вместо Морейн ей хриплым голосом ответил Том Меррилин. «Во время войны, которой завершилась эпоха легенд, были созданы твари много хуже троллоков и полулюдей». При этих словах Морейн резко повернулась к Министрелю. Даже темнота не смогла скрыть пронзительность ее взгляда. Прежде чем кто-то еще успел задать Министрелю вопрос, Лан принял решение — Сейчас мы выедем на северную дорогу. Если вам дорога жизнь, следуйте за мной. Не отставайте и держитесь все вместе. Страж повернул коня, и все галопом поскакали вслед за ним.